Тридцать Наверное, прошло больше минуты, прежде чем Винстон произнес: "Это, блядь, кто такая?" Он смотрел на сидящую на диване Нину, на рассыпанные на полу яблоки, прислушивался к схрипам Марины из соседней комнаты, и на лице его ясно читалось: какого чёрта тут вообще происходит? Да не дергайся ты, сказал Токарь. Все нормально. Это Нина. Она со мной». «Я понял, что она с тобой. А хрен ли она с тобой делает?» Нина взглянула на Винстона только раз, когда он вошел, и тут же утратила к нему всякий интерес. Не обращая внимания на его слова, будто речь шла и не о ней вовсе. Девушка курила, выпуская в потолок ровные колечки дыма. «Давай мы потом это обсудим, лады? Сейчас есть дела поважнее», — сказал токарь. «Нет уж, давай мы сейчас это обсудим». «Ты что, ты совсем что ли мозги проколол? Ты чё творишь-то? Мало того, что ты захуячил этих гандонов, так еще вместо того, чтобы сидеть на жопе ровно, развлекаешься с какой-то блядиной». Нина издала короткий презрительный смешок, а токарь ответил. «Она не блядина, ясно тебе?» «А, вот оно что!» Сказал Винстон язвительно. «Ну ладно». Токарь повернулся к девушке и дернул головой на дверь в спальню. «Нина, сходи Маришку проведай». «Хорошо, милый» ответила понятливая Нина и встала с дивана. Проходя мимо Винстона, она пристально посмотрела ему в глаза. «Приятно было познакомиться, Винстон». «Ага». Когда она вышла, Токер плотнее прикрыл комнатную дверь и закурил. «И?» – спросил Винстон, сунув руки в карманы. «Что и?» «Откуда взялась эта Нина? Хотя ладно, мне глубоко похеру, откуда она взялась. Это твои дела». «Но на кой лях ты ее с собой на дело притащил, идиот? Ты можешь не орать?» Токарь поморщился и покосился на дверь. Винстон закатил глаза. «Да кто она такая? Еще несколько дней назад, насколько я знаю, никакой Нины и в помине не было. Во всяком случае, мне-то ничего о ней не рассказывал. А теперь носишься вокруг нее на цирлах, пернуть боишься, чтоб не обидеть». «Ничего я не боюсь, просто я хочу, чтоб ты перестал орать», разозлился токарь, хотя он понимал, что в сущности Винстон прав. «Они тут не в песочнице играли, это на пикник с бабами ездят». Может статься, что в ближайшее время токарю придется вести очень спартанский образ жизни, пока не будут выправлены первоклассные документы на новое имя. У него была парочка липовых паспортов, но они недостаточно хороши, чтобы по ним можно было выскочить за границу. И Нина в таком случае станет настоящей обузой, как и любая женщина, не привыкшая скрываться от полиции. «Да, ты прав», – сказал примирительно токарь. «Три дня назад мы не были даже знакомы». «Но теперь она здесь, с нами, со мной, и...» Он на секунду замолчал. «Слушай, я просто хотел увезти ее на юг. Может быть, купить там дом с видом на море, и чтобы вокруг росли кривые пальмы, а под ногами шуршал песок. Прям как на этих чёртовых открытках, которые дарят на день рождения». «Открытках? Каких нахуй открытках ископаемой ты?» Улыбнувшись, сказал Винстон, опустился на диван и вытащил сигареты. «Ладно, сам разбирайся в своем любовном дерьме». У нас действительно на данный момент есть дела намного важнее. Лицо его стало деловито серьезным. Токарь знал это его выражение. Сейчас он, глядя в одну точку, начнет быстро задавать вопросы. Потом закроет глаза, переварит полученную информацию и решит, что им делать дальше. В их тандеме Винстон всегда был мозгом. Именно он разрабатывал все акции, учитывал возможные варианты их развития, продумывал каждую мелочь. Токарь был исполнителем, физической силой. Его такой расклад вполне устраивал, у каждого своя роль. Иногда токарь мог с ним спорить, обсуждая какое-нибудь новое дельце, вносить свои предложения, но в конечном итоге всегда соглашался с доводами друга. А уж хлопнув по рукам, он беспрекословно действовал по инструкции, составленной Винстоном, стараясь выполнять все в строгом соответствии с ее пунктами. Но в этот раз токарь допустил серьезную промашку. Во-первых, он отправил к праотцам цыган, и не важно, что они приехали раньше. Что транквилизаторы сработали не так, как ожидалось, что времени на принятие решения совсем не было. Дэн бы уж точно нашел лучший выход. А во-вторых, взял с собой Нину. Ничего удивительного, что друг его взбесился. Конечно, не все их акции проходили благополучно. Примерно каждая десятая заканчивалась очередным сроком. Но при их работе от этого никто не застрахован. Даже головастый Винстон. И тем не менее, благодаря его умению находить выход из самой безнадежной ситуации, им часто удавалось выйти сухими из воды. Токар сел на стул, повернув его спинкой вперед. Где твоя машина? спросил Винстон. Мы оставили ее недалеко от поселка. Не хотелось привлекать лишнее внимание. Какое-то время, думаю, ее не обнаружат. Винстон кивнул. Правильно. Он мотнул головой на соседнюю комнату. Хозяйка. «Да, одинокая баба. Почему не вырубил ее транками? Ты вообще их использовал?» «Я использовал, я, бля, использовал! А толку-то?» Токарь заскрипел губами. «Граната, сука! Я ему очко разорву уёбку за его сраные пистолетики. Из них только кошек ваут отправлять». О том, что транквилизаторы, хотя и с задержкой, но все таки сработали, он говорить не стал. «Ясно», — снова кивнув, — сказал Винстон. «Это Нина, я так понимаю, у тебя с ней все серьезно? «Да, походу очень». Винстон снисходительно хмыкнул, а потом, понимающе кивнул. Посмотрел на разбросанные яблоки, но ничего по этому поводу не спросил. Потом прикрыл глаза, посидел так какое-то время, а затем хлопнул себя по коленям, поднялся с дивана. «Значит так», – сказал он. «План действий следующий. Я забираю порох, увожу его барыге». Он должен был ждать меня завтра в 15 километрах от той гостиницы, но я ему уже позвонил и сказал, чтобы он выезжал сейчас же. Вряд ли из-за каких-то цыган менты будут тормозить на трассе всех подряд. В любом случае, выбора у нас нет, и у Барыги тоже. Когда ему еще такой случай подвернется? Ведь забирает почти даром. Продолжая говорить, Винстон вытащил из кладча влажной салфетки и принялся протирать в комнате все, к чему прикасались его пальцы. «Потом я вернусь за тобой и твоей принцессой, а до этого момента сидите тут тихо, никуда не выходите. Короче, токарь, будь паинькой хоть раз в жизни, потому что в этот раз все очень и очень серьезно, даже ты должен это понимать. Ой, блядь, не умничай». Дальше начинается самое сложное, продолжал Винстон, пропустив реплику друга мимо ушей. «Нужно будет вывести вас отсюда, добраться до большого города, ближе всех к нам Тула». Если удастся до нее доехать, считай, выпутались. У меня там есть ребятишки знакомые, еще в нулевых вместе чарились. Пацаны проверенные, надежные. Они найдут для вас укромное место, пока я не сделаю новые документы. Мне-то бояться нечего, я свою рожу нигде не засветил. Симки у нас с тобой левые, так что заебутся мусора ниточки связывать. Винстон сунул салфетку в карман, подошел к ящикам с яблоками. А теперь помоги мне перетаскать их в машину. Поехали к барыге вместе, предложил Токар встав со стула. Не поехали. Хватит и того, что мне сейчас придется тащиться херову гору километров с полным багажником наркоты. Еще предлагаешь тебя с собой захватить вместе с этой твоей Ниной. Вас уже небось вся область разыскивает. И сколько нам тут сидеть? Винстон театрально развел руки в сторону и сказал раздраженно: А вот не знаю, братан, сколько нужно, столько и будете. Надо было башкой соображать, прежде чем из ствола полить». Думаю, часа 3-4, это если я гнать буду как сумасшедший. А я не буду. Не хватало еще, чтобы мусора остановили. Дерьмо! Токарь принялся собирать разбросанные яблоки и складывать их обратно в ящик, который хоть и треснул после удара об стену. Но в целом остался все еще пригоден. Машина Винстона стояла сразу за домом Марины, таким образом, что ее не было видно со стороны поселка. Погрузив ящики, Винстон уселся за руль. Нормально все будет, я постараюсь вернуться за тобой как можно быстрее, сказал он и уехал. Токар вернулся в дом. Из комнаты вышла Нина. Запах ее духов снова вызвал у токаря легкую головную боль и тошноту, когда девушка обняла его. Теперь он не чувствовал приторный запах малины и чертовой фиалки. Аромат стал мягче. Но голова болела от этого не меньше. Смой свои духи, у меня башка от них болит. Нина улыбнулась. Это французские духи. Так легко от их аромата не избавиться. Ими пропахла вся моя одежда. Закрыв глаза, она глубоко втянула носом. Как там было в рекламе? Начальные ягодные ноты сменились ароматом магнолии и пиона. Разве не божественен этот запах? Башка, говорю, болит. Токарь вытащил из кармана чётки, сел на диван и задумчиво произнёс. Сейчас, лапа моя, для меня только один аромат божественен. Аромат капусты, которую скоро нам привезет Винстон. Потом он раскроется ароматом новых ксив, а дальше аромат свободы. Он быстро трижды сплюнул через левое плечо и завертил головой в поисках чего-нибудь деревянного».